Он говорил, что наш дедушка браконьер и контрабандист был настолько известен, что его надгробие в Бальцана самое красивое из всех надгробий семьи Петаччи. Мой братец решил заработать денег, чтобы его надгробие было еще красивее. Сигарета застыла в руке Бонда. Он з а т я н у л с я и осторожно выпустил струю дыма. Значит.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 Он был отличным пилотом, но пошел п о д д у р н о й дорожки. последний раз сообщил мне, что получил какую-то важную работу в Париж. е Возможно, это заставит его о с т е п е н и т ь с я Я молюсь за него каждую ночь. Он все, что у меня осталось. Я люблю его, несмотря на все, понимаете? Бонд сунул окурок в пепельницу, попросил счет и сказал: "Да, я понимаю". Кость с т р о е т е м н а я вода у полицейского причала плескалась и чмокала р ж а в ы е железные опоры. В р е ш е т ч а т о й тени металлических конструкций, освещенных луной в последней четверти, констебль Сантос надел бонду на спину цилиндра к в а л а н г а Бонд расправил Натальи пояс, чтобы не перепутать ремни счетчика Гейгера. с п е ц и а л ь н о й п о д в о д н о й модели, о к о т о р о й говорил Лейтер. Он приладил загубник, отрегулировал клапаном подачу воздуха, а затем закрыл клапан, вынул загубник. Музыка оркестра из ночного клуба Джункану весело разливалась по воде. Звучание напоминало танец гигантского паука на ксилофоне. с а н т о с огромный негр. с развитой грудной клеткой был одних плавках. Чего можно ожидать в ночное время? – спросил Бонд. Тут есть большие рыбы. Как обычно у гаваних, сэр, ухмыльнулся Сантос. Может быть барракуда, возможно акула. Только они ленивые. Обжираются от б р о с а м и и отходами из канализации. Они вас не п о т р е в о ж а т если не будет кровотечения. На дне а м а р ы крабы, может быть морские огурцы. Одно травянистое поло, железных обломков, бутылок и прочей дряни. Довольно п р о т и в н о сэр. Довольно чистое. Все будет окей. Okay. Рассветит луна и огни тарелки указывают вам дорогу. Займет примерно минут пятнадцать-двадцать. Смешно, я уже час смотрю, а там ни вахтенного на палубе, ни в рулевое р у б к е никого. Ветерок спрячет ваши пузырьки. Я бы мог дать вам кислородный респиратор, но сам не люблю их, опасно.